Эпилог. Пока я писал эту книгу, а я ведь писал ее на исходе восьмого десятка, я боялся, а вдруг она останется незаконченной. Могло и так случиться. Теперь же, когда я пишу эпилог к этой книге, мне страшно расставаться с ней. Что же я без нее? Вообще для меня есть что-то знаменательное в работе над книгой о Пушкине, в котором с малых лет моих видится мне знак судьбы моей. Пушкина впервые прочел я, еще не зная, что это Пушкин. Мне выпало счастье читать монолог Пимена на экзамене в сельской школе на десятом году жизни. Это было в 1915 году. Разучивая волшебные слова Пимена по школьной хрестоматии, я не имел понятия, что они принадлежат Пимену, что Пимен — одно из действующих лиц трагедии Борис Годунов, что автор этой трагедии — Пушкин. С тех пор прошло 70 лет. И вот, наконец, передо мной рукопись моей книги, посвященной Пушкину, изначально моему любимейшему поэту, в особенности с момента, когда я стал регулярно читать книги, что случилось лишь на третьем десятке лет моей жизни. И я спрашиваю себя, что это, выбор или судьба? Но откуда нам знать такое? И однако, сделавшись уже сам автором, я лишь к концу своего авторского и жизненного пути подошел к Пушкину. Написав к этому времени десятка-полтора книг и несколько сот статей почти обо всех великих русских писателях, воспринимая их как участников современного литературного процесса. Книга же о Пушкине все откладывалась. Наконец она есть. Не мне судить, насколько она достигла хотя бы задачи, поставленной перед ней, не говорю уже об ее предмете. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы часто беремся за дела, превышающие наши возможности, и это, вероятно, так и положено. А чего кто из нас добивается всякий раз, да и добивается ли чего-либо, это уже зависит не только от него одного, хотя в первую очередь все же от него. Мы рождены, чтобы угадывать самих себя и приближаться к своей подлинности. Таково наше назначение, и благо тому кто находит свой истинный путь. С годами все более, уходя вглубь русской литературы, принадлежащей не только нам, а всему человечеству, я стремился проникнуть во внутренний мир гениальных создателей великих произведений. Уж они-то более, чем кто другой, близки к своей подлинности, ибо суть их дела в разгадывании своей загадки. Сначала это был Толстой, Кажется мне теперь, что дневниками его, особенно ранними, до литературными, интересовался я не менее, чем его шедеврами. Но с толстым я не довел дело до конца, не написал о нем обобщающей книги. Хотя толстой и к моей душе, я всегда чувствовал какое-то несовпадение моего душевного склада с его духовными устремлениями, ибо его периодические отречения от себя каким он только что был, действует на меня несколько угнетающе. Тогда я и решил окунуться в русский литературный процесс, дабы приблизиться к каждому великому писателю, сравнивая его с другими, результатом чего явилась книга «Национальное своеобразие русской литературы». Это было, конечно, очень интересно. Попытаться проникнуть в литературный процесс как в единое целое, но это и уводило в сторону от моих коренных склонностей. Меня притягивала к себе личность писателя, как единственная творящая сила, занятая самосознанием, но исключительно в пределах творчества. Так родился у меня замысел книги «Личность Достоевского». Но все же более из ума родился, чем из души. Как бы ни была трагична судьба героя Достоевского, Всегда уникального он больше обдумывает, чем творит себя, преимущественно занятый выяснением, кто же он таков, недаром появляется у него гордость с собою, как непрактическим человеком. По Посему от книги «Личность Достоевского» прямой путь к книге «Судьба Пушкина». Я бы сказал так, сопоставляя Достоевского с Пушкиным, тогда как Достоевский преимущественно погружает человека в мир, Пушкин, напротив, мир в человека. Пушкинский человек, как и сам Пушкин, исключительно сосредоточен на самом себе, отстаивая свою цельность. А это можно делать, предаваясь какой-либо страсти. Человек же Достоевского только тем и занят, что примиряет себя к миру, к другим людям, но так и не находит ответа, кто же он. В результате Достоевский обрекает себя на размышления о себе, что и толкает его на эксперименты над собою, тогда как человек Пушкина, помня о своей единственности, предается утверждению себя в этом мире и, как бы ни был недоволен миром, знает, что иного мира нет. Пушкин бесконечно дорог мне, как художник, меряющий всякого человека им же самим. Решающий принцип эстетики Пушкина знаменателен тем, что выражает предельное осознание в качестве главнейшей задачи всего искусства, задачу проникновения в индивидуальную судьбу человека в процесс самосозидания каждой отдельной человеческой личности. Если это так, об этом просто невозможно усомниться. За человеческой личностью необходимо признать право на автономность что вовсе не должно вести к самоизоляции, а наоборот, к тому, чтобы тем успешнее находить себе место в ряду других. В этом, собственно, и состоит чудо человека, и о том вся всемирная литература. А истинная мера для каждого истинного художника, как исполняет он это назначение искусства способом, доступным только ему одному. Понятно, что главное в художнике – дар его. Заключенный лишь в нем одном и то, как распорядится он своим даром. По масштабу дара своего Пушкин в ряду гениальнейших поэтов мира, а по отношению к дару своему, может быть, и первейший из них, по меткому слову Розанова, Пушкин является самым полным русским гениальным художником, заключающим в себе решительно все необходимое гениальному художнику. Поэтому и непосредственно причастен к бытию нашему, являясь для нас чудом и тайной, как и само бытие наше, не поддающееся окончательному постижению, сколько бы мы не постигали его. Будь у нас возможность достигнуть такого конца, это означало бы и конец нас самих. Тайна Пушкина не столько в том, как построены его произведения, а главным образом в том, из чего из какого материала они построены, то есть в самой их фактуре. Мы живем мысли и действуем. А мысли мы действуем, применяясь к обстоятельствам, но с условием возвыситься над ними, дабы сохранить свое человеческое призвание и достоинство. И тут никакая угроза не указ нам, даже угроза смерти. Это при том, что смерть, превращающая нас в ничто величайшее зло, Мы ведь живем не ради смерти, а ради жизни, отыскивая свою подлинность, ибо ни одному поколению не суждено достигнуть окончательной цели человечества. Но раз смерти все равно не миновать, пренебрежение смертью в иные моменты является высшим доказательством того, насколько нам дорога жизнь, умереть за жизнь. Что может сравниться с такой смертью? И нет другого художника, которому уступил бы Пушкин в понимании этой истины. Дон Гуан, клянясь Донни Анне в безмерной любви к ней заверяет ее, что готов доказать это, пожертвовав жизнью своей. А разве он мог поступить иначе, если уверен, что любовь — высшее наслаждение жизни? И тут мы сталкиваемся с величайшим парадоксом творчества Пушкина. Чтобы жить достойно, надо обладать смелостью и решительностью в необходимых случаях идти против установлений разума, однако лишь опираясь на его доводы. Вальсингам и Спира во время чумы внешне так мало похожий на Дон Гуана, в сущности, в критический момент своей жизни поступает так же, как Дон Гуан. Вальсингама просит спеть. Вакхическую песнь, прославляющую разум, он же, отклоняя эту просьбу, исполняет гимн в честь чумы, тем самым как бы попирая установки разума. Но подумайте, что остается делать людям, которых чума схватила за глотку и нет никакой возможности вырваться из ее лап? Не лучше ли в таком случае бросить вызов ей? встретив ее бешеным весельем. Неверное утверждение, будто Вальсингам поступает, не отдавая себе отчета в своем поступке. Его поведение глубоко продумано. И этот пушкинский герой верен принципу выбора. Он отвечает священнику. «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти». Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью всех бешеных весельей. Как можно после этого отказать Вальсингаму в том, что он взвешивает возможные варианты поведения своего и всех участников пира? И вообще все главные герои Пушкина – люди выбора, за исключением как будто одного Евгения Онегина, который ни на чем не может остановиться. Но этим как раз и доказывает самую высокую требовательность к себе, к своему выбору. Люди выбора и люди действия. А действовать в соответствии с личным выбором значит и непрестанно рисковать собой. Но рисковать не бездумно, ради доказательства своего бесстрашия перед любой опасностью, а во имя осуществления своего истинного назначения. Потому разум не оставляет их и в моменты, когда, казалось бы, должен уступить он место отчаянию. Герой Пушкина — самый бескомпромиссный человек, какого только изображала русская литература. При этом без крайней необходимости он никогда не лезет на рожон, Находясь рядом с другими, не может осуществлять себя, не считаясь интересами других, которые в принципе стремятся к той же цели, что и он, то есть к своему самоосуществлению, а для этого приходится непрестанно маневрировать, дабы неизменно оставаться все тем же, непрестанно изменяясь. Пушкин берет человека, кем бы тот ни был, как занятого самосозиданием, сколь бы он не отклонялся в сторону от результативной линии. Потому неоспоримые для всех нас истины, изрекают у него не одни только близкие ему люди. В конце концов, в стихотворении разговор книгопродавца с поэтом где излагается спор между героями о назначении поэзии, о месте ее в духовной жизни общества. Вверх берет не поэт, а книгопродавец. Когда поэт, уже загнанный в угол книгопродавцам, заявляет, что суть его творчества в свободе творить, тот произносит знаменитое изречение. «Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение». Но можно рукопись продать. Поэт принимает условия книгопродавца и тут же продает ему рукопись. Мало того, Изречение книгопродавца о разном отношении поэта ко вдохновению и законченной рукописи выражает один из важнейших эстетических принципов Пушкина Пишу для себя, а печатаю для денег. Сила поэзии такова, что и людей враждебных ей она заставляет служить своим целям, как-то преображает их, хотя бы возбуждая в них интерес к ней. Стихи Пушкина по поводу осуществления поэтом своего призвания, столь характерные для него, не могут не быть насквозь аналитическими, но при этом чужды всякой риторики. Такая поэзия. Отстаивая собственную автономность, как условие причастности ее ко всем делам человеческим, не просто излагает эти принципы, но доказывает их правомерность способами самой поэзии, о чем наглядно говорят такие стихотворения, как пророк, поэт, поэта-толпа, поэту, памятник. Раз для Пушкина литература чудо, Пушкин, естественно, решительный противник постепенного развития литературы. И тут он опирается на опыт всемирного литературного процесса. Первый век ее, пишет он, был возрастом гениев. Значит, появление гения – результат усилий прежде всего его самого. Корень вопроса в том, каков он сам, как сумел распорядиться собою, Увидеть эпоху в разрезе, оправдывающем необходимость гения для нее. Отсюда проблема личности, как и судьбы гениального художника. Литература каждой эпохи несет всю полноту ответственности за то, какой сама является. Судьба литературы коренится в судьбах писателей и ее создающих. Очевидно, где больше у пишущих риска собою ради себя же. Там и настоящая почва для появления талантов, может быть, и гениев вообще для успешного литературного развития. Окинув единым взглядом суждение Пушкина о литературе, мы сразу же улавливаем, с какой настойчивостью поощрял он своих собратьев по перу к безоглядности в воплощении своих творческих устремлений. Его позиция была настолько тверда и непреклонна, что в суждениях о разных писателях, из которых каждый идет только одному ему свойственным путем, сквозят одни и те же мысли, вплоть до словесных совпадений. По поводу Боротынского. «Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству» при увеличении для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным трудом отделки и отчетливости. Никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колоссия. Он шел своей дорогой, один и независим. По поводу Катенина. Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив, шел всегда своим путем, творя для себя самого, что и как ему было угодно. Он даже до того простер сию гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как только она становилась модной, и удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собой других. Истинный творец в представлении Пушкина всегда один. Быть одному, исполняя свое призвание, значит идти на подвиг. Такой образ поведения творца и обеспечивает ему приближение к открытию чуда в своем творчестве чудо творчества тем выше и благотворнее для судеб человечества, чем больше вложено в него личного порыва к самоосуществлению одного или множества дарований, какие бы препятствия ни возникали на этом пути. Вообще без столкновений с препятствиями не бывает и истинного творчества. И чудо творческих достижений Особенно разительно там, где, мало сказать, незаметно никаких условий для их возникновения, но, напротив, бросаются в глаза условия им враждебные. Как раз такие ситуации в духовном развитии человечества привлекали особенное внимание Пушкина. И это независимо от того, где и когда случается такое. Тут он будто испытывает недостаток слов, чтобы выразить свой восторг перед случившимся чудом. Каким чудом, — пишет он, — посреди всего жалкого ничтожества, недостатка истинной критики и шаткости мнений, посреди общего падения вкуса, вдруг явилась толпа истина великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века. Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, Счастливое ли покровительство Людовика XIV было причиной такого феномена, или каждому народу судьбою предназначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает? Как бы то ни было, за толпою бездарных, посредственных или несчастных стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступили Корнель, Буало, Рассин, Мольер, Лафонтен, Паскаль, Боссюет и Фенелон. И владычество их, надумственной жизнью просвещенного мира, гораздо легче объяснить, нежели их неожиданное пришествие. Какой поворот мысли! Если суть гения легче объяснить, чем то, почему он появился, нам надлежит сосредоточиться на самом гении, а не на его предпосылках, которые выясняются сами по себе. Таким образом, разгадывая гения, мы разгадываем и его эпоху, сквозь которую пробивался он, и всю мировую литературу, средствами, которые он воспользовался для достижения своих целей. Любой гениальный художник – это и вся культура, как его народа, так и всего человечества, преломленная так, как только в нем одном могла найти она свое преломление. «Я не говорю, что нет всемирной литературы как процесса, такое утверждение было бы нелепо, ибо что бы ни делали писатели, в то или иное время они держат в поле своего зрения все сделанное до них. Однако при этом за дело, ими непосредственно осуществляемое, отвечают только они. Так было всегда и везде, России тут не исключение». Говоря о причинах, замедливших ход нашей словесности, Пушкин выставляет как общее мнение на этот счет то обстоятельство, что в русском просвещенном обществе отдавалось предпочтение французскому языку перед русским. Так, продолжает он, думают все наши писатели, но кто же виноват, как не они сами? Мало сказать. Что Пушкин не питает иллюзий, что наступит время, когда писателям, включая и русских, удастся освободиться от каких-то склонностей, мешающих им исполнять свое дело, целиком отдаваясь ему, такого никогда не бывает. И Пушкину не остается ничего иного, как внимательнейшим образом выслеживать случаи отступления писателей от тех или иных обязательств, возложенных на них же их дарованием. И он опять обращается к французской литературе, оказавшей особенно мощное влияние на русскую. Тут приходят ему на память первейшие ее гении Корнель и Расин, оказавшиеся наиболее податливыми на приманке Королевского двора. Несмотря на ее видимую ничтожность, Ришелье чувствовал важность литературы. Великий человек. Унизивший во Франции феодализм захотел также связать и литературу. Писатели, во Франции класс бедный, дерзкий и насмешливый, были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV следовал системе кардинала. Вскоре словесность сосредоточилась около его трона. Все писатели получили свою должность. Корнель. Рассин, тешили короля заказными трагедиями. Историограф Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания. Надеюсь, читатель и без моего напоминания заметил, что имена Корнелия и Рассина фигурируют в двух перечислениях Пушкиным Выдающихся французских писателей, и в том, где наряду с Паскалем и Лафонтеном они причислены к чуду французской литературы, и в том, где представлены угодничающими перед кардиналом Ришелье и королем Людовиком XIV. А из этого напрашивается тот двусторонний вывод, что обстоятельства, губительные для творчества, и над гениями имеют свою власть, однако побуждают гениев к тем более решительному им противостоянию. Отсюда и неожиданность пришествия гениев.